Только подъехав к бару, Сергей отвлёкся от противоречий, не приводящих ни к чему, кроме запоя и ассоциаций. Пришло время потратить большую часть случайного заработка. А ничто не лечит так эффективно исколеченные души, как пустые расходы. Прежде всего, войдя в питейное заведение, Молодой человек потребовал у старика гардеробщика вызвать дежурного администратора, а когда тот появился, бодро навёл справки, сколько он должен за тот раз. В этот день дежурил Женя, человек без чувства юмора, что, впрочем, он слегка компенсировал гипертрофированным чувством ответственности. Поэтому сразу уточнил за какой именно раз. Когда два бокала Хайнекин разбили или когда Сергей всех с днём электрика поздравлял. За всё считай. И я сегодня тоже шалить буду, сообщил молодой человек и понял, что ему очень нравится быть платежеспособным. Милости прошу. Недоверчиво буркнул Женя и пошёл к себе в комнату искать счета отложенные официантами в прошлые посещения беспокойного гостя. Что-то случилось, лучаливо поинтересовался гардеробщик до да пенсии лётчик-испытатель, по слухам первый сбросивший водородную бомбу на Безомянный атол где-то в Тихом океане. Бабушка в Бразилии почила в страшных судорогах, оставила несколько миллионов, загородный дом и учёного рангутанга. Он умеет говорить, мама, сообщил Сергей, заглядывая в зал. Было поздно, и зал практически пустовал. Два-три посетителя, один из которых сразу приветливо махнул молодому человеку. По бессменному болотному плащу в нём он признал Андрея Петрова. Главного редактора одного периодического издания, где Сергей совсем не периодично, но все-таки вел колонку «Городские слухи». Миру, миру, старикашка, присаживаясь рядом с ним, поздоровался он. Я Гейзенберга дочитал. Будь осторожен, здесь Ильин, сразу предупредил тот и попросил у Барбона. Мне виски, ему кальвадос, пол литра сидра и сырные шарики. Правильно? Иль, ты женишься? Очень правильно, подтвердил Сергей и успокоил собутыльника. Ильяна, не боюсь, я ему сейчас долг верну. Серьёзно? не поверил друг. Неужели роман дописал? Нет, роман ещё не дописал. Всё банальнее. У меня бабушка в Бразилии приставилась, оставила несколько миллионов, загородный дом и блатхаунда. Он умеет говорить: "Мама". Мои искренние соболезнования. На мгновение восскорбел собутыльник, но сумел быстро взять себя в руки и обратился к бармену, уткнувшемуся в экран телевизора, с которого известный юморист обречённо рассказывал древний анекдот. Дружеще, ты слишком задумался. Он шутит за деньги. Выключай это дерьмо и обслужи однополчан. А, -а, -а карапузы! раздалось за спиной у друзей. Они обернулись, И обнаружили упоминаемого ранее Ильина, человека с порядочной зарплатой и должностью биржевого маклера. Вот так, кстати, хлопнул его по плечу Сергей. Я как раз Андрюхи говорил, что не смогу тебе отдать пятьсот баксов. Нет, я не рад, не весело, признался Ильин. У меня нет баксов. Да и вообще, бакс это архаика. Я тебе отдам фунты мистерлингов. Не замедлило его успокоить молодой человек, хрустнул пачкой денег в кармане и протянул кредитору 10 бумажек. Теперь я рад. Здесь больше. Уже веселее отозвался тот, трепясь надсязая пальцами купюры. Так ты лишнее прогуляй. Всё-таки не каждый день видимся, посоветовал Сергей и поправил другу галстук. Ирин воистину был человеком дела и повторять не заставил. А мне мое меню: Б пятьдесят два четыре раза подряд, пять порций блинчиков с маком и два больших гольша. Мужчина столько переварить одному организму за раз нереально и не безопасно, заметил Петров. Да что реально, старина? резонно возразил Макфер. Поверьте мне, биржевику со стажем вся наша жизнь мираж, идти ее майя от цен на нефть до да поцелуя младенца. Поддерживаю, согласился Сергей. Нет ничего более нереального, чем реальность. Однако свой заказ подтверждаю. Четыре Б пятьдесят два пять блинов два пива. поставил в диспуте точку Илин. Реально, нереально. Но меня очень возбуждает сам процесс переваривания. Фред меня победил.